Глава 32. Кас. Мне хочется только принять таблетку и лечь в постель, обрести под одеялом покой и остаться там навечно. Но это не вариант. Логан выразился более чем ясно, и он прав. Если мы хотим всё преодолеть, я цепляюсь за эту возможность изо всех сил. Мне нужно дать ему побыть одному. Так что я запихиваю в рюкзак сменную одежду, заставляю себя выйти из дома и сажусь на байк. Красное утреннее небо осталось разве что в воспоминаниях. Сквозь громадные серые тучи, окутывающие остров, то и дело проглядывают серебряные всполохи, а от уличных фонарей почти нет толку. С того времени, как мы с логоном зашли в дом, Ветер усилился в несколько раз. Я как можно крепче вцепляюсь в ручки байка, и меня едва не заносит на лужах, которые начинают собираться на дороге. Несмотря на ежедневные дожди, остров не приспособлен к такому долгому затяжному ливню, как сегодня. Затопление практически неизбежно. Я уже приближаюсь к нужному повороту, как вдруг остров сотрясает оглушительный бом! И все фонари разом гаснут. Электричество отключилось, и остров погрузился в темноту. Брызги дождь, ветер хлещет меня по лицу, и к тому времени, как я подъезжаю к единственному дому, где меня по-прежнему могут принять, я до нитки промокла. "Ох, девочка моя", говорит Грет, открыв дверь. "Тебя хоть выжимай, заходи скорей". При виде её все эмоции вырываются наружу. Тело сотрясают истерические рыдания, и я хватаю воздух ртом. Мы стоим в дверях, и я не могу шевельнуться. Опускаюсь на пол, чиркая коленями по цементу порога, и Гретта остаётся рядом, по матерински гладя меня по спине. В промежутках между всхлипами я пытаюсь всё ей выложить, Рассказ вываливается у меня изо рта скомканными, бессвязными кусками, путается из-за беспорядка в голове и шума дождя, который неистово барабанит снаружи. Я всё испортила. Я думаю, что, может, это я убила Люси, и Логан ушёл. Мои объяснения переходят в невразумительные рыдания, но Грету это, кажется, не беспокоит. И вроде бы моё признание не отвратило её от меня, как я боялась. «Тш-ш-ш-ш!» — бормочет она, по-прежнему не снимая ладонь с моей спины. «Давай, родная, пойдём. И потом подумаем, как со всем этим быть». Грета живёт в небольшой двухкомнатной квартире в паре кварталов от Франджипани. Она ведёт меня внутрь, и я громко и прерывисто дыша опираюсь на неё. Мы заходим. Грета протягивает мне полотенце и поспешно усаживает в кресло. Она уже зажгла свечи, электричества ведь нет. Расставила их по всей гостиной, и комната залета мягким светом. Подожди секунду. Грета на мгновение исчезает в кухне и возвращается со стаканом холодной воды, который осторожно подносит к моим дрожащим ладоням. "Ты пей", говорит она. А я пойду, принесу тебе сухую одежду, чтобы ты не сидела во всём промокшим. И она снова уходит. На этот раз исчезая в спальне дальше по коридору. Я обвожу взглядом знакомую гостиную. Когда я приходила раньше, здесь всегда был порядок, но, кажется, за последние недели, как минимум с тех пор, как уехала Элис, квартира пришла в упадок. Когда-то идеально чистый журнальный столик теперь завален упаковками из-под еды, журналами и бумажками. Я отодвигаю весь этот мусор в сторону, чтобы поставить стакан, пытаясь не расплескать воду, потому что руки всё ещё дрожат. И зацепляюсь взглядом за предмет, лежащий под башенкой пенопластовых контейнеров из-под еды. Я представляю их на пол и вижу толстую раскрытую книгу в твёрдом переплёте. Я наклоняюсь поближе, чтобы рассмотреть ряды глянцевых портретных снимков на её страницах. Лаконичные надписи на иностранном языке, но ну и так понятно, что это за книга. Грейтен выпускной альбом. Видимо, после отъезда Элис Её охватила ностальгия, и она откопала альбом, чтобы мысленно вернуться в лучшее время. Гретин портрет в самом центре вверху страницы. Она в целом выглядит так же, только моложе. Светлые волосы холодного оттенка подстрижены в шикарный боб и загибаются у подбородка. Она смотрит в камеру и улыбается с сжатыми губами. Под фотографией и мелким курсивом написано «Энгельс Каларере». Может она выиграла какую-то награду и тем самым заслужила право занять почётное место вверху страницы. Неудивительно, учитывая, какая она умная. Слышу, как Грета шуршит в спальне, я просматриваю другие страницы. Большинство остальных учеников под фотографией Греты тоже светловолосые и улыбаются, но с виду все они чуть моложе. Для своей флиэт Грета всегда казалась более зрелой. Наконец мой взгляд останавливается на девушке, которая выглядит не так, как другие. Тёмно-каштановые волосы и знакомые угольные глаза. Элис. Я и забыла, что они с Грейтой познакомились и влюбились друг в друга в старших классах. На фотографии что-то всхлыхнули глубоко в мыслях, какое-то воспоминание, до которого не докопаться. Но слышав, что Грета возвращается, я закрываю альбом и отодвигаюсь от столика. Не хочу, чтобы она подумала, что я копалась в её вещах. В руках у Греты одежда, которую она кладёт на стоящий рядом диван. "Держи, дорогая". Она усаживается передо мной на колени и кладёт руки мне на ноги, из-за грустной улыбки в уголках тёмных глаз собрались морщинки. Кас Мне так жаль, что с тобой произошло такое. Мы все тебе сочувствуем. Я хочу, чтобы ты знала, пост-брок не изменит нашего к тебе отношения. Мы все от чего-то прячемся. Мы с тобой, несмотря ни на что. Я хочу поблагодарить её, показать, как я ценю её доброту, ведь я, возможно, разрушила и их жизнь на острове. Но я могу думать лишь об одном. Я только было взяла себя в руки, но эмоции снова подступают к горлу. О, вы, Логан кажется другого мнения. Грета хватает мою левую руку. Он передумает. Я точно знаю. Ему просто нужно время. Всё будет хорошо. И в этом тёплом свете, когда снаружи стучит дождь, я пытаюсь поверить, что возможно, Грета права. Может, это не конец? Может, у нас с Луганом всё наладится? Наладится у нас всех. Грета на ладонь гладит мою, её пальцы пробегают по моему безумянному. О, нет. Только не говори мне, что ты тоже потеряла кольцо, восклицает Грета. Я так сильно задумалась, что не поняла её слов. Аллан вчера был просто убит, когда рассказал, что потерял своё так быстро после помолвки. Что? переспрашиваю я. Тело пронзает волнение. Это он вчера говорил? Да, вчера днём. Они с Дагом ходили в зал, а потом мы встретились попить кофе. Она замечает утрёп на моём лице. Ах, нет. Он тебе не сказал? Господи, зачем я только рот открыла? Я не хотела его выдавать. Грета закрывает лицо руками. Я пытаюсь понять, что это значит. Сенпхет не мог вернуть ему кольцо вчера утром, как утверждал Логан. Вчера вечером, когда я прямо спросила его о нём, оно всё ещё не нашлось. И он убедил меня, что кольцо было моё сказал, что это я потеряла, хотя наверняка взял моё кольцо из тумбочки, где я его хранила, и выдал за своё. И ещё убедил меня, что это моё кольцо, а не его, лежало рядом с телом Люси. Но почему? Я кручу вопрос так и так, но ответ всякий раз один: потому что он замешан в смерти Люси. Комната как будто рушится вокруг меня. Касс, что с тобой? Не знаю, сколько раз Грета повторяла моё имя, но очевидно ни один. Ах, дорогая, ты бледная, как привидение. Я открываю рот, пытаясь сообразить, как всё ей рассказать, но произношу только одно короткое предложение. Возможно, это Логан убил Люси. Грэтины глаза распахиваются, и я собираюсь было объяснить подробнее, рассказать о кольцах и как он соврал, но не успеваю. Она протягивает мне стопку одежды, которую только что принесла. «Может, ты сначала переоденешься в сухое, а потом мы со всем разберёмся?» Мне хочется возразить и поделиться с ней тем, что я обдумываю, но тело сотрясает дрожь, и я понимаю, что она права. Я киваю, беру одежду и как на автопилоте выхожу из гостиной. Когда я иду по коридору, появляется знакомое ощущение. За мной наблюдают. Я оборачиваюсь. Грета так и сидит на полу и по-прежнему смотрит на меня с выражением, которое я не могу расшифровать. Но я почти не обращаю на это внимания, потому что могу думать, только об одно. Логан соврал.